Параграф 4: Культура Древней Аравии Важным достижением древнеаравийской цивилизации было создание алфавитной системы письма, отличающейся четкостью шрифта и геометрическим характером знаков, число которых равнялось 29. Писали справа налево или способом. Бустрофедон. Буквально поворот быка, то есть чередуя направление. Письмо было двух видов. Монументальное и курсивное. Согласно наиболее распространенным гипотезам, южноаравийские алфавиты происходят либо от финикийского, либо от протосинайского названного так по надписям, найденным на Синае, алфавитом. Жители северо-западной Аравии на в середине первого тысячелетия до нашей эры тоже создали алфавитное письмо, имевшее своим прототипом арамейский, восходящий к финикийскому алфавиту. Значительным достижением является создание монументальной архитектуры исследованные археологами развалины древнейших городов мариба тимны шабвы карнаву показывают, что города строились в форме прямоугольника их обносили стенами сложенными из тщательно притесанных каменных глыб и достигавшими 10 12 метров в высоту Защищали мощными квадратными башнями. Страница 239. Обнаружены руины многочисленных храмов. Из них наиболее интересен овальный, 350 метров в окружности, храм бога Луны Алмакаха, близ развалин Мариба. Поражал воображение город Петра. Расположившийся в скалистой впадине и своими постройками внедрявшейся в скалы. Получила развитие скульптура, материалом для которой служили алибастер, бронза, клина. Каменные скульптурные изображения человека, особенно его лица, обычно схематизированы и подчиняются строго закрепленному канону. Бронзовые и золотые фигурки животных, быков, верблюдов, лошадей и людей, например, воинов, отличаются динамикой и выразительностью. Интересное искусство росписи, существовавшее с древнейших времен на скальные изображения. Особенно широко роспись применялась при изготовлении керамики. Преобладающим был геометрический орнамент, зигзаги, полосы, волнистой линии. Делали полихромные фрески. Религия населения Аравийского полуострова носила политеистический характер. Во втором тысячелетии до нашей эры в Южной Аравии главным богом был Астар, в дальнейшем почитавшийся как Верховное Божество у Сабеев. Со временем у племен Южной Аравии большую роль стал играть бог Луны, называвшийся у Сабеев Алмакахом. Богу Луны был посвящен бык, фигурки которого с углублениями для стока жертвенной крови часто встречаются в его святилищах. Почитались также небо, солнце, ряд планет. Верховным божеством Набатеев был Душара, владыка горной цепи страны. Бог, творец мира, громовержец, бог войны, покровитель царской власти, воскресающий и умирающий бог природы и плодородия. Наряду с Душарой набатеи почитали божество, именуемое Илаху или Аллаху, то есть просто Бог которая, вероятно, тоже имела функции верховного божества. Наряду с мужскими почитались и женские божества, супруги богов и их женские ипостаси, например, богиня Аллат, женская ипостась к Аллаху, которая считалась матерью богов, Мануту, богине судьбы и охранительница погребений советская еменская комплексная экспедиция обнаружила в Хадрамауте храмы двух женских божеств. Обычно женские божества занимали подчиненные положения в Аравийском пантеоне и именовались дочерьми бога. В Южной Аравии в городах сооружались многочисленные храмы, посвященные одному или нескольким богам. Для Северной Аравии более типичны не храмы, а так называемые высоты, святилища на холмах, скалах, возвышенностях под открытым небом, где находились культовые помещения, ниши для изображений богов, алтари и бетели, дома богов. Представлявшие собой камни пирамидальной и конической формы, считавшиеся воплощением и жилищем бога. Иногда на них имелось изображение божества, но вообще для древних религий Аравии не характерно наличие культовых изображений. Служение богам осуществлялось жреческими родами. В Южной Аравии главные жреческие функции выполнялись эпонимами и мукарибами. Из эпонимных родов выходили и жрицы, связанные с культами орошения и плодородия, служившие дочерям Бога. Древняя арабская политеистическая религия просуществовала вплоть до ислама. Кроме того, контакты Аравии с ближневосточными соседями и греко-римским, а затем и византийским миром привели к проникновению сюда в первых веках нашей эры иудаизма, а со второго v веков к распространению христианства, в том числе и в форме различных ересей. Страница 240